Глава 23. Первую неделю незапланированного, но оплачиваемого отпуска я просто провалялась в кровати. От голодной смерти не умерла. Днем в дверь квартиры мне позвонил курьер и вручил объемный пакет с упакованной в него едой из ресторана и открыткой от Алекса, где меня зачем-то просили хорошо и правильно питаться. После ухода курьера шеф прислал мне сообщение. Точнее, фото с подписью. На фото его рабочий стол, а на столе возле компьютера большой такой. Даже по одному виду понятно, что очень колючий кактус. Ну а подпись такая. «Спасибо за твой ночной подарок. Мне очень нравится. Теперь будет тут всегда стоять». Даже имя ему дал Пай. Мне кажется, ему очень идет. Шутник. Я уж и забыла, что вчера в квесте подарила Анри кактус. Не ожидала, что продавец всучит ему такой большущий экземпляр. Потом наступило затишье, прерываемое только периодически появляющимся курьером с едой. На третий день моего затворничества вечером появилась мама. «Лесенька, у тебя все в порядке?» Зайдя в комнату и осмотрев мою помятую мордашку, поинтересовалась мама. «Да, все отлично. А у тебя, мам?» «Хорошо. Мы тут со Степой отпуск решили взять». Поедем в Тунис. Решила заехать старый купальник взять. Очень уж он на мне хорошо сидит. Но мы сейчас поедем по магазинам. Степочке тоже летняя одежда нужна. Три года в отпуске не был. Здорово. Надо же, как у нас с мамой все совпадает. Она в отпуск, и я в отпуск. Главное только, чтобы в другом не совпали. И у нее с ее мужчиной был полный мир и гармония. Точно все хорошо? Да. А вы когда уезжаете? Через неделю. Надо подготовиться. Мама уехала, но появилась дома следующим же вечером, застав меня опять же в постели. Леся, ты что, со своим начальником больше не встречаешься? Нет, мы расстались. Ох, из-за чего? По моей инициативе. Ты же меня знаешь, мам. Изъян нашла и все. Не могу больше встречаться. Да ладно. «Вроде хороший молодой человек». «Он и есть мой Анри». Мама впала в ступор. Мне удалось ее удивить. В тот вечер мама осталась дома. Мы много говорили. Стало легче. На следующий день она опять после работы появилась дома. Причем с тортиком. «Лей, смотри, я тут твой любимый торт купила. Слушай, там бабулечки наши ругаются на вандалов. Кто-то на весь двор, видимо, ночью...» «Краской написал «Пай прости».» Ой, тут же подошла к окну. Из-за крон деревьев плохо, но просматривается огромная белая надпись. «Это что за детский сад такой?» «Впервые за эти дни сама звоню Александру». Шеф отвечает на вызов после первого жегутка. «Привет, моя хорошая. Я прощен, да?» «Конечно, прощен. Я и не обижаюсь. Просто все закончено и все». Хотела сказать, не надо больше краску тратить и вандализмом заниматься. Серьезно, не поможет. Пойдем со мной на свидание, и я сразу перестану. Ты понимаешь, слово «нет». Смотря от кого. Отключила вызов. Поздно вечером мы сидим с мамой за столом, пьем чай, кушаем торт. И тут мама осторожно заводит разговор. Вот я уеду. Что делать будешь? Не думала, а что? «Ты бледная очень. Надо уже переставать страдать и поехать тоже куда-нибудь отдохнуть и развеяться». «Куда?» «Я говорила со Стёпой. У него дом за городом есть. Местечко чудесное, рядом озеро. Хочешь, бери с собой подружку, чтобы не скучно было одной. И езжай». Идея не показалась мне особо интересной, но тут мама проявила настойчивость расписав мне в красках все прелести жизни на природе. В итоге я согласилась, но брать кого-либо с собой отказалась. Меня привлекла мысль уехать хотя бы для того, чтобы Александр на время потерял меня с радаров и сам остыл. Уверена, как только шеф все обдумает спокойно, то сразу поймет, что я ему вообще ни к чему. Ну и я не буду чувствовать себя словно принцесса в осаждаемой башне. Утром. После того, как проводила маму, стала потихоньку собираться. Вечером Степан и мама отвезут меня за город. Заодно Степан покажет, как и что закрывать и открывать в его доме. В ходе сборов проверила телефон. Ната опять звонила, в который уже раз за эти дни. Но отвечать ей не тороплюсь. Знаю, что говорить ей что-либо – это все равно, что побывать на пресс-конференции, после которой все будут в курсе про твои дела и настроения. А вопросов относительно моего резкого исчезновения наверняка у всех полно. Правда, когда спустя полчаса впервые мне позвонил Ронду, я все-таки ответила. Коллега раньше так со мной не связывался. Все больше через чат. «Привет, Леся!» – бодро произнес мужской голос. «Привет, Рома!» «Слушай, у нас тут такие слухи ходят. Один страшнее другого. У тебя все в порядке?» По одной из самых страшных версий, ревнивый Герарди тебя избил, и теперь ты в отпуске. Самый интригующий слух, что ты беременна. Еще девушки с надеждой шепчутся, что он тебя бросил. И очень много версий причин расставания. О как! Хочешь узнать, что правда, а что ложь? Нет, просто хочу узнать, все ли хорошо. Да, все хорошо. Ты на свадьбу-то пригласишь? Какую свадьбу? Вашу с Герарди. Что за глупость? Какая свадьба? Ну, после той сцены, когда меня твой шеф выгнал из кабинета, мне показалось, что у вас все серьезно. Во всяком случае, у него. Такая экспрессия. Что бы ты ни говорила, вы все-таки встречаетесь. Не знаю, почему ты не работаешь, но сейчас тебя заменяет очень милая пожилая секретарь смежного отдела. Она уже на пенсию собирается, но вот попросили подменить. Ну и... «По самому большому секрету, надеюсь, твой босс на меня не обидится, я видел его недавно в ювелирном. Ювелирный бутик в нашем ближайшем торговом центре. Может, обращал внимание? Жутко дорогой. У меня такая натура, ты же знаешь, люблю выяснять нюансы». Зашел потом в этот же ювелирный, аккуратно вызнал, что он смотрел. Оказалось, помолвочное кольцо. Какой я не узнал, потому что Герарди его купил. Так что готовься. По спине пробежал холодок ужаса. Одно дело просто отказывать мужчине, и совершенно иное – отказывать мужчине с протянутым к тебе кольцом. Надеюсь, это какая-то ошибка, и Ронда неправильно все понял. В любом случае, хорошо, что я сейчас уезжаю. Надо избегать Александра любой ценой. Поездка прошла спокойно. Вечером, как и было условлено, Машина дяди Стёпы остановилась у кирпичного дома с высоким забором. Уже на глаз оценив размеры жилья, поняла, что нам с мамой достались весьма обеспеченные женихи. Хотя смысла сравнивать нет, я больше не встречаюсь с Герарди. Осталось только убедить его в этом. Примерно с сейчас мама и Степан помогали мне обживаться. Кошек пришлось взять с собой, поскольку дома за ними некому будет присмотреть. Глаза у моих пушистых подружек ошалевшие. Давно на природе не были. Стоило выпустить кошек из переноски, и они тут же умчались обследовать территорию. Они умные, за забор не должны уйти. Мы их как-то с мамой уже вывозили на природу к друзьям. Проблем не было. Правда, Анжела тогда в первый и последний раз забеременела. Троих хотят, разобрали соседи. Но сейчас обе кошки стерилизованы. Мы со Степаном вышли во двор, он попросил меня следить за его системой автоматического полива в теплице и, собственно, повел показывать, что и как. Честно, от системы полива я быстро отвлеклась на соседа по участку. Оградка между этим участком и участком соседа довольно формальная в сравнении с большим фасадным забором. Ну и вот через эту ограду отлично виден сосед Степана. Этот молодой мужчина довольно красивый, интересный с мускулистой фигурой. Даже кубики в районе пресса есть. Откуда я знаю про кубики? Так он в одних шортах красиво так дрова рубит. Закатное солнце выгодно подчеркивает мужскую фигуру. Степан, который, видимо, в курсе некоторых событий в моей жизни, хитро на меня посмотрел, а потом громко позвал своего соседа. «Борис, подойди, пожалуйста!» Мужчины приблизились друг к другу и через ограду пожали руки. Стою в стороне и старательно разглядываю бабочек. Хотя полуголый сосед с топором наперевес, зрелище довольно интригующее. Увы, но не смогла не сравнить этот бесстыдно демонстрируемый мне торс с торсом шефа. Как бы ни был хороший этот экземпляр, босс круче. Это я практически объективно говорю. Жаль только, что не смогла удержаться от сравнения. Не хочу думать об Алексе, а получается, что при любом удобном случае его вспоминаю. Пока я предавалась внутренним переживаниям, соседи поздоровались и завели неспешный разговор о жизни и садоводстве. Прислушалась только когда разговор коснулся меня. «А кого это ты привез в гости, Игнатич? Невесту? Познакомишь?» Доброжелательно поинтересовался сосед и посмотрел на меня. «Что ты? Не невеста это!» — усмехнулся в ответ дядя Стёпа и в шутку произнес. «Наследница моя! Вот приехал владение показывать. Наследница? У тебя же вроде нет детей. Вот появилась, обрел недавно. Леся, что ты там в стороне стоишь? Иди, познакомлю тебя с нашим соседом Борисом. Он парень хороший». Пока мы с твоей мамой в отъезде будем, если что непонятно будет или страшно, можешь к нему обращаться. Борь, ты не против? У Леси отпуск, она пока тут побудет. Конечно, Степан Игнатич, какой разговор? Во всем помогу, присмотрю. И если Олеся захочет, еще и экскурсию по окрестностям проведу. Борис окинул меня долгим оценивающим взглядом. Приятно познакомиться, Олеся. Кивнула в ответ. «Как-то нет у меня настроения для новых знакомств с особями мужского пола, так что дядя Степан оказал мне медвежью услугу. Соседа постараюсь избегать. Вообще людей видеть не хочу». «Ну и славно. А то я переживаю немного, как тут Леся одна будет». Поболтав еще немного, мужчины разошлись, а вскоре мама и ее начальник тоже засобирались домой, хотя уже и было довольно темно. Наконец я осталась одна. Мысли опять все о шефе. Интересно, узнал он уже про то, что я уехала? Мамы дома нет, меня нет, никто ситуацию не прояснит. Даже кошек нет, хотя они у меня и не болтушки. Свой обычный телефон я оставила дома, взяв старый с новой симкой. Если узнал, то как отреагировал? Каюсь, испытываю легкое злорадное удовольствие. Сбежала с радаров этого самоуверенного красавца-босса. В доме дяди Стёпы очень хорошо. Приятная энергетика прямо какая-то. Все стены и потолок отделаны деревом, и кажется, что дом словно дышит. Чудесно провела остаток вечера. В новой обстановке словно ожила. Лежать в постели и страдать больше не хочется». Правда, укладываясь спать, я при помощи плохо работающего в этих краях мобильного интернета зашла в чат. Ну да, да, знаю, что не надо было. Не сдержалась. Где ты? Сообщение отправлено мне Алексом еще несколько часов назад. И сам он в чате. Может, зря я все-таки зашла? Леся! Да, определенно зря. Собственно, вышла из чата. По коже побежали мурашки. Утром. Зевая, прямо с чашкой кофе в руках, в халатике и в шлепанцах, обошла подведомственную мне территорию сада дяди Степы. Проверила, хорошо ли цветут растения, опыляют ли их пчелки. Проверкой осталась довольна. Села в садовые качели допивать кофе и любоваться облаками. Красота. Правда, не тут-то было. Позвонил прямо такие убитый и грустные ронда. Ему я перед отъездом сказала свой номер на всякий случай. Оказывается, он расстался со своей девушкой. Случайно застал ее целующейся с другим прямо в метро. Сам в это время проезжал в вагоне. Вероятность такой случайной встречи есть. Жила пара на одной ветке метро, но все равно неожиданно. Ронда поинтересовался, не хочет ли кто из моих знакомых с солидной скидкой выкупить горящий тур. Он с девушкой в отпуск в жаркие страны собирался. Но теперь все. Болтали мы с Ромой довольно долго. Он, правда, был никакой. Вчера вечером напился и не вышел на работу. Как могла, утешила коллегу. Закончив разговор, отправилась еще проверить, как там в теплице огурцы с помидорами растут. Я, будучи городским жителем, представляю процесс роста растений весьма смутно. Потому и интересно. Выйдя из теплицы, поздоровалась с соседом, который в это время вовсю уже тоже разгуливает по участку. Блин, сосед опять почти голый. На этот раз все еще хуже. Он в одних плавках еще и мокрый. Доброе утро, Алися, приветливо ответил мне мужчина и ни капли не стесняясь, подошел ближе к ограде. Видимо, чтобы я лучше все рассмотрела. Был только что на озере вода чудесная. Вскоре еще туда собираюсь. Не хотите со мной? Нет-нет, я пока туда не собираюсь. Отвечаю я, при этом прилагая немало усилий чтобы смотреть собеседнику в глаза. За два дня в моем неожиданном отпуске режим немного устаканился. Впрочем, его как такового и не было. Загорала, купала, съела и спала. В промежутках общалась с Ронда. На удивление, мы с ним из-за его сердечной травмы прямо сошлись. Будучи сама не в лучшей форме, очень хорошо понимаю Рому и искренне ему сочувствую. Много болтаем, ведя философские и психологические беседы. Рондо, поняв, что в отношениях с боссом у меня тоже все непросто, заманивает лететь с ним в жаркие края в качестве боевого товарища, поскольку свой тур он пока так и не смог никому сбагрить. Отказываюсь. Просто не хочу. На озере постоянно встречаю соседа. Он большой любитель поплавать, да и поговорить не прочь. Вроде бы хороший мужчина, хозяйственный, вообще неприятный, внешне очень даже. Ведет свое дело, при этом имеет возможность почти постоянно находиться тут. Не женат. Казалось бы, бери, хватай, влюбляйся. Тем более, что он и явно не против закрутить роман. Но вот не хочу. Вообще не хочу отношений с мужчинами. После Герарди у меня все словно перегорело. Хотя скорее даже не так. Увы, но все до сих пор горит, и общение с Борисом кажется каким-то жутко пресным, скучным и порушим тиной. Босс в ипостаси Анри жутко волновал меня, возбуждал воображение, заставлял мечтать, верить в невозможное, в мечту. Я порхала. Алекс же разжег огонь в теле. С ним я пылала, сгорала и вновь зажигалась. Боюсь, таких ощущений и эмоций больше у меня ни с кем не будет. Но надо принять реальность. Мы с Герарди были совершенно не пара. Дни идут. Вот уже и неделя в доме дяди Стёпы подходит к концу. Отдохнула хорошо. И если бы только Боря с каждым днём не становился все навязчивее и навязчивее, было бы замечательно. Видимо, и этому же репчику я порчу статистику своей недоступностью. В чат заходить откровенно боюсь, потому, собственно, и не захожу туда, хоть и тянет. Тянусь мыслями к Алексу Анри, как к огню, но больше не собираюсь обжигаться. Крепко меня все-таки зацепило. Предполагаю, что шефа уже должно было отпустить. Он красивый, на него девушки вешаются пачками, да и кошечка его наверняка бдит и всячески отвлекает. Наверняка настроит на нужный лад. Что, раз девушка с тобой таким замечательным быть не хочет... То сама дура приезжай ко мне порнушку посмотрим под конец недели к довольно уединенно живущему борису приехала мама казалось бы ничего неожиданного но как-то родственники оказались совсем не похожи Боря поджарый спортивный а мама его словно пять, а то и шесть таких борь крупная в общем женщина когда подъехала такси с мамой бори Мы как раз с ним шли по дороге от озера. Как эта мама на меня зыркнула неодобрительно, особенно на мою тощую фигуру в купальнике и шортах, что мне сразу захотелось прикрыться несколькими полотенцами. Мы с Борей разошлись, и он сразу пошел встречать маму. А я домой. Думала я маме не понравилось, но к вечеру она очень гостеприимно позвала меня к ним в гости на чай. И это было настолько любезно, что я не нашла повода отказаться. Посидели хорошо. Первое впечатление оказалось ошибочным. Женщина совсем не грозная, как и ее сын. Очень общительная. В компании Бори и его мамы я почти все время молчала, не успевая вставить слово. Но меня это не напрягало. Пирог, испеченный мамой Бориса, мне понравился. Та предложила мне чай и очень удивилась, когда я отказалась. Она буквально настаивала, чтобы я выпила чаю. Но когда я призналась, что предпочитаю кофе даже по вечерам, сделала мне кофе. Выпив глоток, едва сдержалась, чтобы не скривиться. Такого кислейшего кофе в жизни не пила. Улучив момент, когда семейство отвлеклось на свои дела, вылила кофе в раковину. Вскоре меня потянуло в сон, и я поспешила к себе. Когда прощалась, заметила, что мама Бори выглядит почему-то удивленной. Стоило дойти до кровати, и я буквально отрубилась.